Марина Серова Придпая особа Глава 1 Всё началось с того, что в летний солнечный день я отправилась за покупками. Нет, ничего особенного покупать не собиралась, исключительно продукты. Правда, тётушка Мила попросила прихватить к сегодняшнему обеду бутылку её любимого полусладкого. Отказать тётушке в столь скромном желании я не могла и потому пообещала доставить ей маленькое удовольствие. Ради этого пришлось съездить в центр. И только загрузившись там всем необходимым, я собралась вернуться домой. Вот тут-то и произошла Та самая непредвиденная встреча. Дело в том, что за покупками я отправилась не на машине, а своим ходом. Ничего тяжёлого нести не собиралась, просто хотелось подышать свежим воздухом. И когда я вышла на дорогу, уже возвращаясь с базара, рядом со мной неожиданно затормозил тёмно-синий BMW. Рад приветствовать, Евгения. произнёс человек, высунувшись из окна заднего сиденья. Я пригляделась. Этого господина я видела впервые в жизни. Но тем не менее он обратился ко мне по имени. "Здравствуйте", вежливо ответила я. "Садитесь, подвезём", предложил он. "Спасибо, как-нибудь сама". Отшив таким образом незнакомца, я отвернулась в другую сторону. Однако пассажир тёмно-синего BMW оказался настойчивым. Боковым зрением я заметила, как передняя дверка отворилась, и из неё вылез белобрысый амбал в джинсах и жёлтой майке. Всё остальное целая гора мускулов. Он распахнул заднюю дверцу и выпустил наружу своего босса. да вот самого, который обращался ко мне по имени. Это был небольшого роста человек, маленький, щупленький, с тоненькой ниточкой усов над верхней губой, просячи глазки без ресниц и три волосинки, уложенные на макушке в рядок, дополняли вид этого господина. Куда более броской была его одежда, она в какой-то степени даже скрашивала скудное представление о хозяине. Дорогой смокинг, наверняка сшитый на заказ в одном из самых престижных ателье, лакированные туфли на широкой платформе, золочёные пинсене, часы Rolex на запястье и перстень с бриллиантом на безымянном пальце левой руки. С первого же взгляда на этого господина мне стало понятно, что передо мной новый русский. Простите, я, наверное, напугал вас, подошёл он ко мне. Вы напугали меня? усмехнулась я. Чем же интересно? Ну вот так, с места в карьер, пояснил он. Давайте мол, подвезу. Я давно уже не пугаюсь таких вещей. Ах, да, конечно, улыбнулся мой собеседник. При вашей-то профессии? Я, изучающе посмотрела на него. Выходит, он действительно знал меня, имя, профессию. Но кто он такой? Как бы прочитав мои мысли, маленький господин, упакованный в дорогую одежду, улыбнулся и произнёс: Позвольте представиться. Мелихов Андрей Вениаминович, генеральный директор Мелбанка. Вот моя визитка. С этими словами он вытянул вперёд руку, подавая мне прямоугольник картона. Я взяла визитку в руки, прочитала. Разумеется, я ни разу слышала о Мелбанке, одном из самых богатых и, как утверждали, надёжных банков нашего города. Не могла не слышать и об Андрее Вениаминовиче Мелихове. Имя этого преуспевающего бизнесмена и банкира частенько мелькало в газетах. О нём говорили на все лады по телевидению. В общем, не самая последняя личность. А откуда вы знаете меня? спросила я. Это моя маленькая профессиональная тайна, хитро прищурился он. Так как насчёт того, чтобы подвести вас? Зачем? Мне хотелось бы поговорить с вами. О чём? О вашем трудоустройстве. Вообще-то я не безработная, тактично дала понять я Мелихову. Он рассмеялся. Вы не поняли меня. Я хочу нанять вас. Вот как? Да. Только ради бога умоляю. Давайте не будем разговаривать посреди улицы. Сядем всё-таки в машину. Я пожала плечами. Ну что ж, давайте. Белобрысая детина, видимо, телохранитель Мелихова, всё это время не спускал с меня глаз. Рука его мерно покоилась под майкой на ремне джинсов. Думаю, стоило ли уж мне стукнуть Андрею Вениаминовичу кулаком в челюсть? Как здоровяк изрешетил бы меня на месте, выхватив какой-нибудь стечкин. Но так как я не предпринимала попытки поколечить его босса, он лишь в нос открыл дверцу машины, впуская в салон меня и Мелихова. Внутри BMW сидели ещё двое на заднем сиденье, где я очутилась. Помимо банкира расположилась точная копия сидящего впереди охранника. Только майка на нём была синяя. В остальном же не отличишь. Водитель к нам не повернулся, и поэтому я видела только его спину и затылок, но даже этого мне хватило для того, чтобы впасть в некоторые недоумения. Для чего Андрею Евгеньеменичеву целых 2 телохранителя, если водитель у него такой шкаф? Пятирых, наверное, замочит одной левой. В связи с увиденным я сразу задала Мелихову вопрос. Андрей Геннадьевич, зачем вам понадобились мои услуги? Насколько я могу судить, в количестве и в качестве телохранителей вы не ограничены. Вы правы, подтвердил он. В службе безопасности моего банка целая гвардия таких молодчиков. Он выразительно глянул на своего соседа и продолжил: Если бы я захотел, я мог бы возить с собой десятерых, а то и больше. Так да в чём проблема, не поняла я. Поехали. Отдал приказание Мелихов водителю, и машина тронулась с места. Только после этого Андрей Вениаминович соизволил ответить на мой вопрос. Проблема в моей дочери. По конкретнее, пожалуйста, попросила я. Оксана, напрочь отказывается от охраны. Я представлял к ней ни одного телохранителя, но она каждый раз устраивает мне по этому поводу скандалы. Даже просила хранить её незаметно, но ничего из этого не получилось. А переубедить её? Я не в силах. Сколько ей лет? поинтересовалась я. 19. Замужем? Нет, но живёт отдельно. Мелихов вздохнул. А вы женаты, Андрей Вениаминович? Я вдовец, признался он. Ясно, резюмировала я. Классическая ситуация. Трудный ребёнок, лишённый материнской ласки. Что-то вроде этого. хотя я очень старался заменить ей и мать тоже. Я улыбнулась. Могу себе представить, как Андрей Вениаминович это делал. Наверняка нанял целый взвод гувернанток. Такие люди, как он, уверены, что деньги решают всё. Андрей Вениаминович, осторожно произнесла я. А может, ей не нужен никакой телохранитель? Вы с ума сошли. Он вскинул на меня удивлённый взгляд сквозь стёкла пинснера. Как это? Не нужен. Ну вот, пожалуйста. Я же говорю, такого он даже допустить не может. Ей 19, Андрей Вениаминович, напомнила я. Это как раз тот возраст, когда человек стремится к свободе. Неужели вы не понимаете? Любовные приключения, всяческие авантюры. Это же естественно. Вспомните себя в этом возрасте. Глаза Мелихова округлились. Похоже, он всё больше и больше сомневался в моих умственных способностях. О чём вы говорите, Женя? Накинулся он на меня. Какая свобода? Какие приключения? Какие авантюры? А что такое? Вы забываете о моём положении? О каком положении? Я банкир. Я бизнесмен. Вы представить себе не можете, сколько у меня врагов. Хотите сказать, что кто-то из них захочет достать вас через вашу дочь? уточнила я. Ну, конечно, обрадовался он. Наконец-то мой рейтинг перестал падать в его глазах. Ее могут убить, похитить. Одним словом, все, что угодно. С такими людьми, как Мелехов, трудно спорить. Но у меня не было никакого желания неотлучно находиться при капризной взбалмошной девчонке без всякой цели. Это называется работой в холостую. Я же любила честно отрабатывать свой хлеб. А к тому же были предпосылки, спросила я. Не понял? Ей уже кто-то угрожал или случались иные эксцессы? Слава богу, пока ничего такого не было, серьёзно ответил Мелихов. Тогда оставьте дочку в покое, посоветовала я. Позвольте ей жить своей жизнью. Вы хотите мне отказать? Насторожился банкир. Хочу. Но почему? Господи Боже мой. Да потому что не вижу в этом никакой необходимости. От кого я буду охранять вашу дочь? От кирпича, который теоретически может упасть ей на голову? Я хорошо заплачу вам, выдал свой аргумент Андрей Вениаминович. Дело не в деньгах, поморщилась я. А в чём? Я имею полное право сама выбирать клиента. Мелихов расстроился. Это было видно по его лицу. Ещё одна надежда оградить дочь ото всего рухнула. Вы мой последний шанс, глухо произнёс он. Почему я? Потому что вы, женщина. Я очень надеялся, что с вами Оксана найдёт общий язык. Я ведь понимаю, ей совершенно не интересно и неприятно, если рядом всё время находится молчаливый страж, не блещущий интеллектом. Андрей Вениаминович говорил о своих подчинённых в их присутствии как о чём-то неодушевлённом. Вы же другое дело. Вы могли бы даже стать с Оксанной подругами. Андрей Вениаминович, я никогда не путаю работу с дружбой, сухо заметила я. Да-да, конечно. Я понимаю. И всё-таки, может, попробуете? Лучше попробуйте вы, сказала я, и видя, что он Неправильно истолковал мои слова, добавила. Последуйте моему совету и перестаньте опекать свою дочь. К этому моменту разговора я заметила, что мы подъехали к моему дому. Надо же, ещё один сюрприз. Андрей Вениаминович знал и мой адрес. Хорошо, оказывается, подготовился. Спасибо, что подвезли. Я вышла из машины. Мелихов, не дожидаясь привычных действий своего телохранителя, выскочил следом. Не будьте так жестоки, Женя. Он схватил меня за рукав. Белобрысый в жёлтой майке вырос за спиной Мелихова. Не утруждайте себя уговорами, уважаемый Андрей Вениаминович. Я тоже умею быть упрямой. Я высвободила свою руку и направилась к подъезду. Мелихов поплёлся следом. Предугадав его намерения, из BMW тут же выскочил второй бугай и обогнав нас, скрылся за дверью моего подъезда. Вот ведь прилипала, подумала я. До самой квартиры будет преследовать. Однако не стала оборачиваться и вступать с Мелиховым в дискуссию. Молча вошла в подъезд. Синяя майка уже прочисал лестницу и ждал босса на моём этаже. Вскоре туда же поднялась и я, в сопровождении Мелихова и жёлтой майки. Я остановилась у двери своей квартиры. Было очень приятно пообщаться, Андрей Вениаминович, а теперь до свидания. Послушайте, Женя, начал он Но я стремительно вошла в квартиру и закрыла за собой дверь. А я уже начала волноваться, вышла мне навстречу из комнаты тётушка. Всё купила? Конечно, ответила я и поставила на пол пакет с продуктами. И шампанское? А как же? И шампанское, полусладкое, как договаривались. Приятно слышать. Сказала тетушка Мила и неожиданно спросила. «А Андрей Вениаминович тебя не нашел?» Брови мои удивленно поползли вверх. «А ты откуда знаешь о нем?» «Так это же я сказала, что ты на базар ушла. Он даже не стал дожидаться. Так ему не терпелось поговорить с тобой. Значит, поговорили?» «Ага, поговорили», — кивнула я. «Ты согласилась?» «Согласилась на что, тетушка?» «До меня уже начинало кое-что доходить». «Охранять его, дочь!» Я медленно опустилась на пуфик в коридоре. «А откуда же вам все это известно, дорогая тетя?» «Так ведь я и рекомендовала тебя Андрею Вениаминовичу!» Невинно сообщила она: "Огромное спасибо", поблагодарила я этот божий одуванчик. "Ты что, обиделась, Женя?" Не говоря ни слова, я подошла к входной двери и распахнула её. Мелехов всё ещё стоял там и улыбался. Позади него в двух шагах толпились близнецы в разных майках. Хмура поглядывая по сторонам. Я отошла в сторону и обернулась на тётю. Андрюша, всплеснула она руками. Ну что же ты стоишь там? Заходи! Мелихов вошёл в нашу квартиру. Вслед за ним и парень в жёлтом. Его брат остался на лестничной площадке. Я молча последовала в комнату и уселась на диване. ожидая, когда ко мне присоединятся тётушка и её гость. Они не заставили себя ждать. Женечка, нехорошо так встречать гостей, с порога заявила тётя. Приготовь кофе. Извините, тётушка. Я встала и поклонилась сначала ей, а затем Мелихову. Не юрничай, осадила она меня. Я ушла на кухню готовить кофе. По пути заметила, что белобрысый в ров стал бом в нашем коридоре и подпирает входную дверь. Дотошно да, работают ребята, молодцы. Не спеша сварила кофе, отнесла в комнату три чашки и лишь когда мы основательно расселись, спросила: "Стало быть, вы знакомы?" Да. Ивну Мелихов. Конечно, поддержала его тётя. Мы с Андрюшей с детства знаем друг друга. Почему же вы мне сразу не сказали? обратилась я к Андрею Вениаминовичу. Но я даже не успел ничего сказать. По-моему, вы не были настроены на беседу со мной. Да как же так, Женя? Я обещала Андрюше, что ты поможешь ему. Улыбнувшись, вклинилась в наш разговор тётя. Обещали, переспросила я. А разве ты против? Даже не знаю. Слишком поздно вы поставили меня в известность о вашем сговоре. О каком сговоре? О чём ты, Женя? отмахнулась тётя. Просто ваша тётушка вошла в моё положение. мягко напомнил о своём присутствии Мелихов. В отличие от вас. Ну, конечно. Как это мило, съязвила я. Только не вам, тётушка, придётся терпеть капризы богатенькой девятнадцатилетней девчонки. Как ты разговариваешь, Женя, осадила она меня. Но это правда. Мелихову нечего было сказать, и он смолчал. Образовалась недолгая пауза. Прервала её тётя. Помоги ему, Женя, сказала она мне. Я тебя очень прошу. Ну, если вы просите, конечно. Я снова встала и сделала перед ней реверанс. Женя, извините. Ничего не могу с собой поделать. Не обращай внимания, Андрюша. Тётя переключила своё внимание на гостей. Она иногда любит покривляться, но в душе, можешь мне поверить, она очень добрый человек. Добрый? Как же? Будешь тут добрый? Ну что мне прикажете делать в такой ситуации? Как я могу отказать тёте, если она меня просит? Вечно эти её знакомства. За дело Мелихова я не хотела браться уже из принципа. Рассказала, значит, нет. Говорю же, при желании могу быть упрямой. Но видно, в данном случае придётся пойти на перекор принципам. Тётя имела тенденцию влиять не только на меня саму, но и на мою работу. Хорошо, сказала я. для Виду тяжело вздохнув. Раз тётушка говорит, что я в душе добрая, значит, так оно и есть. Я в этом не сомневался. Раз свёл Мелехов. Ещё бы с такой-то поддержкой. Вот видишь, Андрюша, как всё замечательно уладилось. Тётушка тоже осталась довольна результатами переговоров. Далее Анна, как ни в чём не бывало, погрузилась в смакование кофе. Мелихов последовал её примеру. В комнате воцарилась гробовая тишина. "Ой, скажите, тётушка, я первой нарушила молчание, по-прежнему обращаясь к ней на вы. Почему вы никогда раньше не говорили мне, что у вас такие серьёзные знакомства?" "Не было случая", ответила она. Это я виноват, сказал Мелихов. Получилось так, что у нас с вашей тётей Женя разошлись пути дороги, и я долгое время не имел возможности дать ей о себе знать. А она, как человек тактичный и скромный, не напоминала о себе. Понятно, кивнула я. Зато, как только она вам понадобилась, вы её сразу нашли. Женя, В очередной раз отдёрнула меня тётя. Вы правы, тем не менее, признал Мелихов. Каюсь, но всё выглядит именно так. Но только выглядит. Я сперва нашёл вашу тётю, а уже потом узнал о вашей профессии. Я не поверила, но спорить не стала. В конце концов, какое мне дело до их взаимных отношений? В этот момент тётушка Мила допила свой кофе и встала из-за столика. Что-то я устала, Андрюша, сказала она. Пойду прилягу, а вы тут поболтаете. Хорошо, Женечка. Ну и хитрая же она. Устала, видите ли. А глаза так и смеются. Ладно, тётушка, я тебе ещё припомню. Хорошо. пожал я плечами. Мелихов поднялся, галантно поцеловал руку своей подруги детства и даже проводил до спальни. После этого вернулся за столик. Вы, я вижу, далеко не в восторге от нашего сотрудничества, улыбнувшись, обратился он ко мне. Как вы догадались? я подалась вперёд. Он рассмеялся. Перестаньте. Ну что вы в самом деле? Я ведь не сделал вам ничего плохого. Вы нашли ко мне лазейку. Это нечестно. Я ничего не искал, поверьте. Ладно, я махнула рукой. Теперь это уже не имеет никакого значения. Вы слышали, что я согласна? Да, слышал. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы изменили свое отношение тоже. Этого не в силах заставить меня даже моя тётя. Обещаю, эта работа нисколько вас не затруднит, сказал он. Именно это меня и беспокоит, парировала я. Что? Бессмысленность всей этой затеи. Ну почему же бессмысленность? Я не вижу конкретных противников, от которых следовало бы защищать вашу дочь. противники есть, выдал он. "Даже так?" я заинтересовалась. "Кто же они?" "Мне не хотелось бы называть их сейчас. Ничего себе номер. Андрей Вениаминович нанимает меня в охрану своей дочери и не ставит в известность о людях, против которых мне предстоит работать. То есть как это?" не поняла я. Это мои противники, пояснил Мелихов. Как сани, они не имеют никакого отношения, и даст Бог, не будут иметь. Но перестраховаться никогда не лишне. Положительно Мелихов что-то скрывал от меня. Я это чувствовала. Какой-то немаловажный факт. Ладно, решила я, Давайте уточним кое-какие детали. Давайте, согласился он, явно довольный тем, что я сменила тему. Насколько я понимаю, ваша дочь не из тех, кто постоянно сидит дома, так? Совершенно верно. Вынужден был признать он. Скажу вам по секрету, мне даже кажется, что она ведёт слишком беспорядочный образ жизни. Этого мне ещё только не хватало. Похвально, сказала я. Хотя, повторяю, может быть, мне это только так кажется. Сразу же поправился он, видимо, поняв, что сболтнул лишнего. Где она обычно бывает? продолжила я. Вы можете назвать места, которые она посещает наиболее часто? Нет, не могу, ответил он. Она не рассказывает мне. Знаю только, что любит ездить во всевозможные рестораны и ночные клубы. Час от часу не легче. Ну как, по-вашему, я смогу охранять человека в местах такого скопления людей, да ещё при условии, что она этого не хочет? Друзья у неё есть? задала я очередной вопрос. К сожалению, есть. А почему к сожалению? Не с теми людьми она общается, с кем мне хотелось бы. Знаете кого-нибудь из них? Знаю одного. Кто он? Некто Искандеров. Кажется, Виктор. У Оксаны вроде бы с ним серьёзные отношения. Если можно так выразиться. При этих словах Мелихов состроил недовольную гримассу. Единственное, на что я надеюсь, это то, что она не выйдет за него замуж. А почему такая антипатия к молодому человеку, поинтересовалась я. А болтус он, изрёк Мелихов. Да уж так. Конечно, уверенно произнёс он. Нигде не работает, не учится. шёл берничает только и всё. На что же он существует? На родительские капиталы. "Токо из богатой семьи?" уточнила я. "Какой там?" прыснул Андрей Вениаминович. "Тянет из родителей последние жилы, а те ни в чём не могут отказать единственному чаду". Сколько же ему лет? Что-то около 27, ответил Мелихов. Прилично уже, протянула я. Ещё бы. Я и говорю, великовозрастный оболтус. А, Оксанка, не дай бог, за него замуж выскочит. А ты Искандерова тоже должна охранять, сыронизировала я. Он оценил мой юмор и в тон ответил: Если удастся оградить её от него, я буду только признателен. Ещё один вопрос. Я вновь стала серьёзной. Какие у вас отношения с дочерью? Хорошие, ответил Андрей Вениаминович и тут же добавил: если не считать, конечно, наших извечных споров о её безопасности. Но об этом я уже говорил. Я задумалась. По всему выходило, что я фактически нанимаюсь в няньки. Девушке никто не угрожает, покушений на неё не готовят, и единственный человек, от которого её следует охранять, это её дружок бездельник. Ничего не скажешь, заманчивая перспектива. И последнее закруглилось наконец я с вопросами. Когда мне приступать к работе? Я сейчас же могу отвезти вас к ней, с готовностью отреагировал Мелихов. Буду вам крайне признательна. Я выдала ему одну из своих наигранных улыбок. Не теряя времени на раздумья, Андрей Вениаминович отставил в сторону чашку и поднялся с кресла. Я проделала то же самое. Затем прошла в свою комнату и собрала всё необходимое снаряжение. Побросав в сумку также предметы ежедневного обихода, вернулась обратно. "Я готова", сообщила Мелихову. "Прекрасно. Тогда едем". С тётей я не стала прощаться намеренно. Это была, так сказать, маленькая месть. Мы втроём вышли из квартиры И я закрыла дверь. Синяя Майка моментально побежала вниз по лестнице, проверяя безопасность каждого этажа. А я, Мелихов и жёлтая Майка спустились на лифте. Водитель Андрей Вениаминович сидел в машине. "Отправляемся, Николай", бросил на ходу Мелихов, и мы все загрузились в салон. Николай тоже зашевелился на своём привычном месте и, не оборачиваясь, спросил: "Куда?" "Как к Сане", распорядился банкир. BMW плавно выкатился из моего двора и, вырулив на главную дорогу, помчался прочь. За весь путь, который мы проделали, я не произнесла ни слова. Не было никакого настроения вступать в полемику. Мелихов тоже помалкивал, а его грамилы тем более. Наконец мы прибыли по нужному адресу. Дом, в котором жила дочь банкира Оксана, был двухэтажный, выполненный в современном модерновом стиле. Он рассчитан на две-три семьи, не больше. Оксана, как оказалось, занимала весь второй этаж. И мы поднялись туда всё той же дружной компанией, что и раньше. Я, Мелихов, жёлтый и синий, проверяющий подступы и места предполагаемых засад. В древнем открыла сама Оксана. Дочь банкира была довольно-таки симпатичной девушкой. Среднего роста, прекрасно сложена. Короткие светлые волосы и огромные голубые глаза. Но в этих глазах, как мне показалось, не было чистоты. Напротив, в них светилось озорство, как будто в глубине их черти плясали. Одета она была в домашний спортивный костюм, обтягивающий и подчёркивающий все формы её тела. "Здравствуй, папа", были её первые слова. "Ты в гости или по делу?" И то и другое. Мелихов подошёл к дочери и поцеловал её в щёку. Парень в жёлтой майке собирался было шагнуть через порог вслед за нами, но Оксана резко осадила его. Останься снаружи. И захлопнула дверь. Что ж, именно такой я её себе и представляла. Не понимаю, папа, обратилась она к отцу. Как ты можешь постоянно терпеть их присутствие? Это необходимо, оказаночка. Он взял её за руку. В этом и заключается безопасность. Нафига нужна тогда такая жизнь? Ведь невозможно же поговорить ни о чём личном. Всё время посторонние глаза и уши. Андрею Вениаминовичу на это нечего было ответить. И он лишь бессмысленно пожал плечами. Я осторожно кашлянула, напоминая о своём присутствии. Ах, да, вспохватился Мелихов. Оксаначка, познакомься. Это Женя. Оксана подошла ко мне и протянула руку. Оксана. Очень приятно, ответил я крепким рукопожатием. В комнате повисла пауза. Я подняла глаза на Мелихова. Он ужасно мучился. Следовало ведь как-то объяснить дочери моё присутствие здесь, а он не знал, как подступиться. Ещё бы. Я, наверное, тоже бы не нашла, что сказать на его месте. Тем более после тех изречений, которые Оксана выдала несколько секунд назад. Наконец, Андрей Вениаминович собрался с духом и уверенно произнёс: "Оксана, Женя будет твоим новым телохранителем". "Что?" Она слегка отступила назад и обернулась к отцу. "Женя будет тебя охранять", повторил он. "Это что, шутка?" не поняла дочь. "Почему же? Я говорю вполне серьёзно". Кажется, мы с тобой уже обсуждали эту тему. Я думала, она закрыта раз и навсегда. Это исключено, категорично заявил Мелихов. Тебе нужен телохранитель, и он у тебя будет. Он мне не нужен. Не спорь, слегка прикрикнул на неё отец. Я так решил и довольна об этом. Женя прекрасная девушка, и я советую тебе подружиться с ней. Какая к чёрту дружба! взвизгнула Оксана. Не желаю даже слышать об этом. Оксанка посадил её Мелихов. Что, папочка? Прекрати себя так вести. Ты не ребёнок. Вот именно, сказала она. А мне почему-то кажется, что ты об этом всё время забываешь. Ничего я не забываю. Мне не нужен телохранитель, и подруга мне такая не нужна. Так что можете убираться отсюда к чёртовой матери, бросила она мне и, не говоря больше ни слова, ушла в дальнюю комнату, громко хлопнув дверью. Мы остались с Андреем Винеяминовичем вдвоём. За всё время его приперительство с дочерью я не произнесла ни слова. Да и что тут было говорить? Подсуропила мне дорогая тётушка Работёнку. Оксана Мелихова оказалась ещё та штучка. Впрочем, ничего другого я и не ожидала. Да, с ней нелегко. Мелихов присел в кресла Нелегко слабо сказано, поправила я. Вы должны что-нибудь сделать, Женя. А что я могу? Без телохранителя ей нельзя. Это ясно как день. И каковы же мои действия? Сделать всё возможное, чтобы она приняла вас. Ничего себе, задачка. усмехнулась я. Каким же образом? Не знаю. Думайте. Это же ваша работа. Вообще-то моя работа заключается совсем в другом, напомнила я. Он минут 5 сидел молча, разглядывая с пинцне носки своих туфель. Я ждала, что он скажет дальше. Хотя в принципе, какая разница, что он скажет? На работу я уже к нему нанялась, не стану же теперь отбрыкиваться. Вы мой последний шанс. Выдал он наконец фразу, которую я уже слышала. Всё ясно. Мне почему-то стало жалко его. Можете ехать домой, Андрей Вениаминович. Я постараюсь что-нибудь придумать. Спасибо. Он поднялся и поправил пинцне. Я буду вам очень признателен. И, естественно, не обижу в деньгах. Мне жутко хотелось послать его подальше с признательностью и с его деньгами. Но я не стала этого делать. Мелихов попрощался и покинул квартиру дочери. Его амбаль за дверью уже извёлся. Я повернула ключ в замке и положила его на тумбочку в прихожей. В конце концов, какое мне дело до того, что думает обо мне Оксана и как относится? Я выполняю свою работу, и платит, кстати, за это мне не она, а её отец. Я вздохнула, трудности только начинались.